Евгений Шиков. Петербургская ночь. Читает Юрий Гуржи. Туман накрыл ночной Петербург, словно белый саван лицо покойника. Скрыл очертания домов, приглушил цвета и звуки. Народ потянулся к огням на людные улицы, оставив переулки крысам, дворовым сам, пьяницам и проституткам. Соня шла быстро, не оглядываясь. Непривычно тяжелый ридикюль с каждым шагом легонько бил ее в бок. Раз-два, раз-два. Будто походный барабан, вынуждая ее держать темп, торопя покинуть этот проклятый город и все, что с ним связано. Здесь ее ничего не держало. Больше нет. Там, позади себя, она оставляла жизнь, проведенную в нищете оставляла профессию, которая когда-то сделала из девочки женщину, а затем из женщины вещь на прокат Где-то далеко за ее спиной тонул в сумерках дом графа Синельникова. Сам же граф тонул в морфии, принесенном Соней. Его драгоценности, а также увесистая пачка банкнот различного номиналу, томились в редикюле, заставляя ее идти быстрее. Раз-два, раз-два. Туман жадно глотал звук каблучков, не давая им далеко разлететься. Оно и к лучшему. Улицы давно уж превратились в огрызки города, словно какой-то великан вырезал из Петербурга неровный кусок и заключил его внутрь стеклянного шара. Чуть потряси, и повалит снег. Теперь же пропали из виду и дома по бокам. Соня шла, ориентируясь только по фонарям. Летела на их свет, словно заплутавший мотылек. Первый, второй, затем налево. Теперь перейти улицу. Нет, скорее перебежать. Ридикюль спрятался на груди, чтобы никто не увидел его, чтобы никто не узнал, что Соня уж больше не принадлежит этому городу. Первый и второй пропустить, вновь налево. Соня шла, пугаясь каждого звука. Любой шорох мог обернуться вдруг городовым, Любой топот погоней, посланный пришедшим в чувство Синельниковым. Но было и еще кое-что, пугающее Соню, Больше всех городовых и графов на свете, Мрачное, тяжелое и непроизносимое. Что-то, о чем могли говорить только шепотом, Что-то, уже месяц забиравшее молоденьких девушек, Части которых находили потом во тьме что то выходившее по ночам на охоту в сырые туманы петербургской ночи прямо как это соня сжала пальцы на заветном редикюле и ускорила шаг страх секунду посопротивлявшись все же отступил и затерялся в глубинах горячего сердца соня улыбнулась туману все будет хорошо иначе и быть не могло ведь впереди ее ждал сава там, где другие видели в ней лишь вещь, Сава разглядел женщину. Там, где другие не видели и проблеска, Сава распознал свет. Это он раздобыл Морфий и устроил ей встречу с графом. Он же достал билеты до Москвы и ждал ее теперь у вокзала. Он вернул надежду в то, что Соня не останется здесь умирать, не окажется лежащей навзничь на одной из этих сырых грязных улиц как-то поутру. Ей нужно было только дойти. Первый фонарь, второй, третий. Туман впереди стал вдруг становиться плотнее, осязаемей, стал складываться в чью-то фигуру. Соня тут же шмыгнула в бок, прижалась спиной к стене дома. Не шевелясь и не дыша, смотрела она, как фигура приняла очертания молодой, фривольно одетой девушки — Та быстрым шагом удалялась прочь, постоянно оглядываясь куда-то за спину, и вскоре туман снова проглотил ее без следа. Соня оторвалась от стены, заспешив вдоль цепочки фонарей. Девушку она узнала. Не раз они бывали по ночам в одних и тех же клубах с одними и теми же господами. Просто очередная душа, пережеванная и проглоченная городом. Любой другой ночью Соня не стала бы прятаться. Она подошла бы к той девушке, обменялась бы приветствиями, завязала бы разговор. Вместе им было бы проще скоротать ночь. Вместе было бы не так страшно думать о том, что рыскала в тумане. Но не сегодня. Этой ночью любой, кто мог бы увидеть ее, был ей недругом. Был угрозой, которую она не могла себе позволить. Соня сжала зубы и ускорила шаг. Фонари проплывали мимо и растворялись за спиной. А затем неожиданно кончились. Соня недоуменно осмотрела тупик, в который изобрела. Место было ей незнакомо. Узкая улочка кончалась простой кирпичной стеной и никак не должна была встретиться на пути к вокзалу. Дома обступали с боков и нависали над ней сверху, словно сырые стенки глубокого колодца. Прикрыв глаза, Соня задумалась, вспоминая свой путь по фонарям, вспоминая все прямые повороты и переходы, затем тихо выругалась, поняв, где именно ошиблась и насколько давно это было. Она развернулась и зашагала обратно, проклиная себя за невнимательность. И тогда туман перед ней расступился и выпустил чудовище. Оно надвигалось на нее медленно и неторопливо, уверенная в том, что добыча попала в западню. С каждым шагом перекатывались и бугрились тяжелые мышцы на огромных лапах, черная шерсть лоснилась в неверном фонарном свете. Влажные и блестящие глаза его устремлены были прямо на Соню, мощные острые зубы выставлены на показ. Соня попятилась. «Это всего лишь собак», — подумала она. Пусть и самая гигантская собака, которую она когда-либо видела, но это всего лишь псина. Она не тронет человека. Чудовище пригнуло голову к брусчатке и, облизнувшись, бросилось вперед. Бежать было бесполезно и некуда, но Соня все равно попыталась. Собака настигла ее в два коротких прыжка. Соня покатилась на мостовую лицом вперед, сдирая о камне лицо и ладони. Редикюль ее выпал из рук, покатился по земле, с гулким звоном посыпались из него драгоценности. Тяжелые лапы придавили грудь к земле, горячее свратное дыхание было прямо над головой. Приготовившись к смерти, Соня успела лишь подумать о Саве, ожидавшем ее у вокзала. О том, как это несправедливо пройти через жизнь полную невзгод и страданий только лишь для того, чтобы умереть в двух шагах от счастья. Собака мешкала, точно держал ее кто-то за невидимый глазу поводок. Она коротко рыкнула, оскалилась заново, нагнулась к шее и втянула ноздрями ее запах. Из тумана донесся вдруг чей-то свист. Собака подняла голову, навострила уши. Рычание ее стало недовольным, точно кто-то отобрал у нее особо лакомый кусок мяса. Затем свист повторился, что-то громко щелкнуло, и Соня почувствовала, как пропало горячее дыхание у ее шеи, как покинули спину тяжелые лапы. Некоторое время она только лежала, боясь даже шевельнуться, и только затем повернула голову. Лишь мельком она успела увидеть размытые контуры высокого, облаченного в плащ человека, который проступил на мгновение в тумане и тут же снова пропал. Будто бы, — почудилась Соня, — сам сатана показался из преисподней, чтобы на нее взглянуть. В лицо у него было подстать стать городу. Бледное, страшное, неживое. Собака исчезла в тумане вместе с ним, и не одна. Еще три, а может и четыре тени огромных и черных мелькнули в тумане, показав лишь спины до да светящиеся глаза. Долгое время Соня не могла прийти в себя. На слабых ногах поднималась она с земли, дрожащими руками собирала драгоценности обратно в редикюль. и очень не хотелось идти обратно в сторону, где исчез тот человек. Хотелось лишь лечь на землю и завыть от ужаса. Но она все же пошла. В пять утра пассажирский состав должен увезти их с Савой прочь из города, и уж этот поезд она упускать не собиралась. К вокзалу она пошла другим путем, сделав по городу широкий крюк. Один раз послышались сквозь туман ужасающие леденящие кровь женские крики, и Соня, вспомнив свою товарку, перекрестилась. Она знала, от чего так речит, и ужас заполнял ее сердце, но сердце ее наполняло облегчение. Петербург, злобное, голодное чудовище, сомкнул свои челюсти, рядом, но все же промахнулся. Остаток пути она почти бежала, собо ждал ее, углядываясь из переулка подле вокзала. Он нервно ходил около туда и сюда, затягиваясь сигарой. Соня тут же бросилась к нему на шею. — Соня! — сказал Сава, рассмотрев ее. — Что с тобой случилось? — Случилось! — она замялась, но затем решила не посвящать любовника в ночные ужасы. — Петербург со мной случился. Скорее, нам нужно сейчас отсюда уезжать. — А что же с сегодняшним делом? — Все как ты и говорил. Спущенный с плеча Редикюль звякнул. Хлопнулся озим. «Поедем, Сава. Скорее, нам здесь оставаться нельзя!» «Нам», вздохнул Сава. Почему-то он избегал смотреть ей в глаза. Взгляд его был прикован к набитому редикюлю. «Нам, может, и нельзя. Но тебе, боюсь, придется остаться». Что-то вдруг воткнулось в ее живот, да так и осталось там. Соня опустила руку медленно и отрешенно, точно клала ладонь на лоб, чтобы проверить, не поднялась ли температура, и обнаружила в животе лезвие. Нащупала что-то горячее и липкое, расползавшееся по платью. Когда она подняла руку глазам, пальцы ее были испачканы красным прости сказал сава но в москве бы тебя очень быстро нашли а я быть найденным не собираюсь ты прошептала соня кровь выступила у нее на губах и она закашлялась ты же говорил да пожал плечами сава говорил а потом он повернул голову и посмотрел за ее плечо в темноту. «Она ваша!» — громко сказал он и отступил назад. Зажимая рану рукой, Соня повернулась к отвергнутому ею Петербургу, готовая просить пощады, готовая во всем признаться, готовая молить его о прощении. Из глубины переулка вышел человек. Соня взглянула на его силуэт, обернутый в плащ, с рваными, окровавленными краями, накнут в руках и на лицо, прикрытое бледной карнавальной маской, и поняла отчетливо, окончательно и бесповоротно, что пощады не будет. В глазах ее потемнело, и петербургский туман скрыл от нее мир, теперь уж окончательно и бесповоротно. Человек в плаще — подошел к потерявшей сознании сони затем взглянул на мужчину это подтвердил сава он поднял редикюль с земли заглянул в него и успокоившись кивнул она ведь неуверенно начал он она точно исчезнет без следа позади человека в плаще клацая когтями по мостовой Вышли из глубины переулка две громадные собаки. — Что ж, — поспешил сказать Сава, тогда поспешу оставить. Прощайтесь. Он развернулся на каблуках и пошел к вокзалу. Редикюль, перекинутый через плечо, с каждым шагом бил его повыше лопатки. Раз, два, раз, два. Будто хлопал его в этот момент по плечу сам дьявол. Он шел к ожидавшему его впереди поезду, шел к свободе, шел к счастью. Где-то позади него в переулке завыли адским хором собаки. В эту ночь они наелись досыта.